Бил был тронут. В нем еще оставался большой запас нерастраченного смеха, но он счел за лучшее его придержать. «Какая вы добрая! Не оставляйте их Джадсону, Не буду! А если вам захочется огреть своего друга чем-нибудь твердым и тяжелым, не отказывайте себе! Я не обижусь! Хотела бы я это видеть! А что? Останьтесь, он скоро вернется!» «Спасибо, не могу. Мне надо через полчаса быть на Флит-стрит. До свидания, мистер Уэст. Правда, удивительная встреча. А как ваш дядя?» «Прекрасно, а ваш?» «Спасибо, замечательно». Убедившись, что оба дядюшки благополучно здравствуют, молодые люди, видимо, исчерпали темы для разговора. Флик шагнула к двери. «Я спущусь и посажу вас в такси», — сказал Билл. «О, не беспокойтесь», — сказала Флик. Погода такая прекрасная, я пройдусь пешком до Слуан-сквера. Бил подумал, что он мог бы ее проводить, однако пароход отходит сегодня, а он еще не дописал второе за неделю письмо Алисе Кокер. Алиса в первую очередь. — Тогда до свидания, — сказал он. — Надеюсь, мы скоро увидимся? — Надеюсь. До свидания. Закрыв входную дверь, Бил внезапно вспомнил, что забыл спросить ее адрес. С минуту он колебался. Не бросится ли ему в догонку? Нет, надо закончить письмо. Он вернулся в гостиную. Флик шла по солнечной улице с чувством, что жизнь такая многообещающая сегодня утром, в сущности, очень, очень скучна. И странное дело, но женщины вообще странные. Она поймала себя на том, что злится на Родерика. Бил закончил письмо, прочел, Перечел еще раз, заклеил, налепил марку и написал адрес. Когда в двери повернулся ключ, и вошел Джадсон Кокер. — Есть письма э -э, кому-нибудь? — спросил он. Вынужденная трезвость пошла ему на пользу. Лицо его утратило прежнюю нездоровую бледность, щеки прямо-таки прозавели. более того, глазам вернулся незамутненный блеск, исчезла привычка моргать и дергать шеей. Однако в противовес этим материальным улучшениям приходится отметить и совершенно новую для него серьезность. Джадсон держался как человек, взглянувший на жизнь и увидевший, что она не задалась. «А ты уже второй день спрашиваешь про письма?» — сказал Билл. «А что тут такого?» — отвечал Джадсон с вызовом. «Почему мне нельзя ждать писем?» «В любом случае их нет», — сказал Билл. «Наберись терпения, дружище. Не все отвечают с обратной почтой». Джадсон вздрогнул. Недавний румянец сбежал с его щек. Он облизнул губы. э э о чем это ты?» «А я считаю, это свинство», — сказал Билл с жаром. «Если у тебя воспаление легких, просрочена кварплата и три дня не было во рту ни крошки, почему мистер Пол не возьмется за дело и не заработает тебе на жизнь?» Джадсон вытрощил глаза. Сквозь застилающие их Марьево он увидел, что его друг непристойно прямо-таки покатывается со смеху. «Как... «Как ты уснал?» — с трудом выговорил он. Бил немного успокоился. Выпрямился на диване, чувствуя слабость во всем теле. С отъезда из Америки он несколько раз жалел, что взял с собой Джадсона, но теперешнее лицо друга искупало все. — Сейчас приходила девушка, — сказал он. — Ее так растрогало твое письмо, что она заложила брошь и принесла тебе денег. Джадсон стрепенулся. — Где они? — спросил он жадно. — Кто? — Деньги, которые принесла девушка. Тут лицо его приняло холодное выражение. — Вряд ли надо напоминать тебе, Уэс, — сказал он сухо, — что деньги эти мои. По праву. Так что, если ты их прикарманил, будь добр вернуть. «Боже, ты думаешь, что я их взял? Как только я понял, кто написал письмо, я велел ей забрать деньги обратно». Джадсон попытался взглядом стереть Билла в порошок. «И это называется друг?» — сказал он и повернулся к двери. Билл, немало не этими словами, встал и пошел за Джадсоном в коридор. Он хотел выяснить некоторые озадачившие его детали. «Ну, как тебе в голову пришло?» — спросил он. Джадсона, который уже открывал дверь. «Я бы никогда не додумался!» «Отец вечно получает просительные письма!» «Холодно», — отвечал Джадсон. «Я подумал, почему бы и мне не попробовать?» «А почему ты выбрал именно мисс Шеридан?» «Я не писал никакой мисс Шеридан. Наверное, у нее есть дядя или кто-то еще на букву «Ха». «Я писал всем на «Ха»» — «Из кто есть кто». «А почему «Ха»?» «А почему нет?» «Книга на ней открылась». Он гордо вырвал у Билла рукав своего пиджака и стал спускаться по лестнице. Бил перегнулся через перила, по-прежнему недоумевая. Ему вспомнилась еще одна загадочная сторона дела. Секундочку, крикнул он, а где ты взял денег на марки? Заложил в золотой карандаш. У тебя не было золотого карандаша. У тебя был, сказал Джадсон и выскочил на улицу.